«Тогда, может, объясните, зачем ему убирать вас? Что именно вы с ним не поделили?» «Это наше внутреннее дело». Я и так сделал большую глупость, рассказав вам о горелом. Но долг чести обязывал. Немного высокопарно сказал Кудрявцев. «Пришлось оказать вам эту услугу». «О какой чести идет речь?» — нахмурилась Виноградова. «По-моему...» «Это слово вам вообще не знакомо?» Он-то «Вот как», — сказал он, покачал головой. «Впрочем, что можно ожидать от переодетой милиционерши?» Он откинул голову на подушку и закрыл глаза. «Чего угодно, кроме предательства», — презрительно сказала Виноградова. «Он моментально открыл глаза». «Что вы сказали?» «Не притворяйтесь, что не слышали. Горелый хотел убрать вас как лишнего свидетеля, мешающего его плану». На этот раз он ответил не сразу. Просто переваривал информацию, потом произнес. «Поздравляю вас. Вы прекрасно поработали». «Во всяком случае, теперь мы знаем, почему Горелый хотел вас убрать». «Интересно, что именно вы знаете?» Чуть приподнялся Кудрявцев, опираясь на правую руку. «Вы рассказали Горелому о готовящейся переправке большого груза с наркотиками?» «Предложил, очевидно, поделиться. Вы знали, что груз будут сопровождать и боевики Горелого?» «Возможно, даже, что вы сами инициировали эту помощь, а потом предложили Горелому отбить этот груз, перехватив его в дороге». «Как вы, интересно, рассказываете», — процедил сквозь зубы кудрявцев. «Кажется, я ошибся». «Вы не переодетая милиционерша. Вы настоящая мата-хари. Может быть, вы раньше работали в КГБ?» она, не обращая внимания на его колкости, продолжала. Он просчитал варианты и справедливо решил вообще не делиться с вами полученной прибылью. Поэтому и послал наемных убийц, чтобы убрать вас. Но на его беду там оказались мы с моим напажником и убийцы не смогли довести до конца порученное им дело. Он замолчал, потом тяжело спросил. Ну и что? Ничего. Просто наши аналитики считают, что Горелая обязательно повторит свою попытку, и на этот раз нас может не оказаться рядом. Он усмехнулся. «Вы никого не заметили, когда вы ходили сюда в палату?» «Это ничего не значит. В прошлый раз с вами тоже было двое ваших людей. Если сюда придут профессионалы, эти дуболомы не смогут их остановить. И вы лучше меня знаете, что я права». «Выгодим?» — нахмурился Кудрявц. «Поймите меня правильно. Я вам не угрожаю». Просто пытаясь проанализировать ту обстановку, в которую вы попали. И ваше бюро знает, как мне выйти из этой ситуации. Мы знаем, как можно решить эту ситуацию с меньшими потерями, в том числе и лично для вас.